Глава четвертая, в которой мы пытаемся предугадать будущее и немножко узнаем о судьбе Стаса. Рассказывает доктор Ватсон. Оглядываясь назад, я вынужден отметить, что поиски Кости были не самыми скверными днями в моей жизни. На это время я вновь поселился у нашей дорогой миссис Хадсон в своей старой комнате. Акубатай со Смоленином, не смущаясь простотой обстановки, заняли комнатку прислуги. Весь день они бродили по Лондону, выискивая самые густозаселенные мухами районы. Помойки, выгребные ямы, скотобойни. План их был прост. Костя муха, увидев знакомые лица, должен был приблизиться и как-либо дать о себе знать. Для полного эффекта потомки брали с собой куски лежалого мяса и прочие продукты, аппетитные для насекомых. Самых подозрительных мух они отлавливали с очком и приносили домой для изучения. Но Костя никак не находился, и результатом поисков был лишь густой, стойкий запах в квартире. Я искал Костю другим путем. По ночам бродил по Лондону, в местах малодоступных людям, но заметных для мух, расклеивая плакатики с краткой инструкцией, как добраться до Бейкер-стрит. Плакатики рисовал по ночам Смоленин, оказавшийся на диво трудолюбивым и прилежным. Как и следовало ожидать, успеха добился Холмс, применивший самый неутомительный и странный способ поиска. Просмотр газет. Найдя бедного мальчика, мы отправились на полюс, где узнали поразительную историю посрамления злого колдуна с мышленым ребенком. Что ж, нам остался, как мы думали, самый простой этап приключений — найти Стаса, получившего волшебную силу. Унылый замок Кащея был по-прежнему пуст. Сам хозяин помещения нервно замахал крылышками, оказавшись в апартаментах, но ничего не сказал. Правда, издалека доносился слабый стук, но Кубатай успокаивающе махнул рукой. «Это Гапон, местный заключенный, в дверь колотит». «Кушать, наверное, хочет», — предположил сердобольный смолянин «Мы ж его с месяц назад заперли». «Вряд ли, у него ведь самобранка была», — нахмурился Кубатай. «Холмс, как вы думаете, чего желает заключенный?» «Ну, если он целый месяц кушал», — улыбнулся Холмс. «А, Смоленин, сходи, вынеси парашу. Мы пока книжечку подготовим». Смоленин, страдальчески всплеснув руками, удалился, прихватив с собой покорного Кощея. Акубатай достал с полки томик под названием «Сегодня мама». Полистал, то ухмыляясь каким-то приятным моментом, то мрачнее. торжествующе поднял палец. «Во! Царь-царевич, король-королевич. Это явно и есть та повесть, куда отправился Стас. Мы можем глянуть текст и убедиться, здесь ли он, да и предусмотреть возможные опасности. Гениально! Как я раньше этого не сообразил. Сейчас почитаем этого царя-царевича. Странное, однако, название. Причем здесь цари и короли? Это же архаизм!» «Но-но!» — в унисон воскликнули мы с Холмсом. «Пардон, пардон!» — улыбаясь, извинился Кубатай. «Я же не сказал «королевы». Королевы — это хорошо, а короли — архаизм». Пока я размышлял, стоит ли принимать такие странные извинения, Кубатай полистал книжку и громко, выразительно прочитал.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 «Что со мной было, господа?» «Похоже, вы чуть не стали жертвой этой книги», — с блеском в глазах сообщил Шерлок. «Вы читали именно о тех событиях, которые сейчас происходят. Соответственно, они происходили снова и снова. Вы могли стоять так вечно, генерал. Вы читали о том, что делаете, и делали то, о чем читали». «О ужас!» Кубатай побледнел и осел на стул. Холмс осторожно, словно знаменитую шкатулку с отравленной иглой, открыл книгу, перелистнул страницу и прочел. Через несколько минут, когда появились мрачные смоленины, явно повеселевший пингвин, мы уже пришли в себя. Жалко было, что книга не предскажет нам будущее, но... — Позвольте, почему это не предскажет? — возмутился Кубатай. — Полистайте книгу дальше, и мы все узнаем. а дальше торжественно сообщил Холмс. «Страницы пусты!» И он помахал книгой с девственно чистыми листами. «Что это может означать?» слабо пискнул Кубатай. «Наверное, мы сами творим историю. И то, что будет написано в книге, зависит от того, как мы поступим». «Можно предположить и другую версию», кратчево произнес Холмс. «Книга «Царь-царевич, король-королевич» Только еще пишется. И автор, авторы, еще не решили, что будет дальше, что сделает Смоленин. Генерал-старший сержант вздрогнул и приподнялся. Холмс потупился. «Что вы этим хотите сказать?» Гневно воскликнул Кубатай. «Что Смоленин не настоящий? Что я путешествую по вымышленным мирам не со своим верным другом, талантливым переводчиком, испытанным товарищем? «А с персонажем книги?» Холмс посмотрел на Кубатая так, словно хотел что-то сказать, но боялся, что его не поймут, и глухо произнес. «Кубатай, дорогой, успокойтесь. Истина в том...» «Почему бы вам не сделать следующего шага?» Продолжал бушевать генерал, удивленный спокойствием Холмса. «Почему бы не предположить, что и я всего лишь книжный персонаж?» Мысль эта требовала дальнейшего развития, и он продолжил, глядя то на опустившего трубку Холмса, то на меня. «Ведь как гладко получается. Я лишь персонаж, выдающий себя за генерала Департамента защиты реальности. Этакий комический покровитель детей. Ха. А автор книги о Холмсе...» э «Кубатай, не волнуйтесь», — тихо сказал Холмс, положив руку ему на плечо. Я неоднократно замечал, что разница между реальным и вымышленными мирами небольшая, но не думал, что вы совершите такой великолепный мыслительный взлет. Гениально! Ничего не упуская, не проходя мимо косвенных улик, не закрывая уши на самый тихий шорох, вы выдали стопроцентный результат. Какой? Слабо полюбопытствовал Кубатай. Стопроцентный? Я хотел сказать, что каждый мир одновременно и реален, и придуман. «Значит, в какой-то мере вы...» Кубатай разразился веселым смехом. «Холмс, имейте чувство меры. Я, конечно, отношусь к вам, гражданам вымышленных миров, как к равным, но нельзя же утрировать. В вас говорят комплексы, Холмс. Вы переживаете, что оказались творением чужой мысли. Вот и пытаетесь нас уверить в том же». «Что ж», — подумав, согласился Холмс. «Возможно, вы и правы». «Здесь я не объективен, и дедукция может меня подводить». Через несколько минут, когда появились мрачные смоленины, явно повеселевший пингвин, мы уже пришли в себя. Жалко было, что книга не предскажет нам будущее, но мы были готовы к любым опасностям. «В путь!» — воскликнул неунывающий генерал, и мы втиснулись в шкаф. Несмотря на внушительные габариты Кощея-пингвина, без Ивана это было проще. «Бедный, бедный негр!» Я представил, как он скитается по странному, населённому гномами и чародеями миру, и из глаз моих брызнули слёзы. Наверное, я и впрямь излишне сентиментален. Негр пожалел. «Выходим!» Извлекая из ножен саблю, сказал Кубатай и смело шагнул из шкафа. Раздался долгий удивлённый вопль, и верный смолянин прыгнул вслед за генералом. Иного пути не было. и, доставая свой верный револьвер, я последовал за ними. Падение было долгим, но многочисленные ветки хорошо тормозили полет. Секунд двадцать я лежал, слыша покряхтование кубатая и оханье смоленина. Затем дружеский голос вывел меня из оцепенения. — Да вы с дуба рухнули, Ватсон. — А вы, Холмс? — приоткрыв глаза, спросил я. — А я осторожно слез. Смоленин, распростёртый в груди желудей, поднялся, потёр лоб, извлёк из кармана порванной юбки бинтик и аккуратно замотал голову. Пингвин, из которого после падения лес пух, как из порванной перины, что-то тихонько пробурчал себе под нос. Кубатай оказался самым неприхотливым. Он отряхнулся, сметая с плеч дубовые веточки, и зорко поглядел вверх. «Почему это выход из шкафа оказался на дереве?» Полюбопытствовал он. На этот вопрос не нашлось ответа даже у Холмса. Я тоже привел себя в порядок и огляделся. Мы находились не в лесу, как я поначалу подумал, а в большом городском парке. Меж деревьев петляли дорожки из странного черного материала. Кое-где виднелись железные столбы с белыми шарами фонарей. Явно электрических. Сердце у меня забилось чаще. Издалека слышался веселый детский смех. Сквозь деревья ярко светило солнце. «Не опасно вроде», — подбирая оброненную при падении саблю, заметил Кубатай. «Когда нам мотоциклетчики накостыляли, тоже все мирно начиналось». Хмуро напомнил Смоленин. «Ну че, пойдем младшего искать». «Боже!» — воскликнул Кубатай, хлопая себя по лбу. «Холмс, как там Костя?» Холмс бережно извлек из кармана сюртука спичечный коробок и, открывая его, произнес. Я потому и был очень осторожен, что чувствовал ответственность за ребенка. Мы с легким испугом заглянули в Костя на пристанище. Все было в порядке. Костя недовольно жужжал, но выглядел бодрым и невредимым. Коробок его был уже порядком засижен изнутри, но мы тактично делали вид, что не замечаем этого. «Все в порядке, мальчик!» Соболезнующе спросил пингвин Кощей. Увидев наши негодующие взгляды, он попятился и, ломая крылья, экзальтированно воскликнул. «Ну, хороший я теперь, хороший!» «Ладно, отставить разногласия!» Командным тоном велел Кубатай. «У кого есть мнение, как искать Стаса?» «Посмотрим по обстоятельствам». Уклончиво пожал плечами Холмс. Я кивнул, соглашаясь. Костя громко зажужжал, давая понять, что у него есть какие-то догадки о судьбе брата. Увы, поделиться ими он не мог. «А что скажет наш магический консультант?» — осведомился генерал. Пингвин откашлялся, что выглядело крайне ненатурально, и произнес. «Мужики, вспомните мои слова. Стас вместе с магией всю вредность от меня перенял. Они по волшебным законам взаимосвязаны». так что найти его полдела, не получить бы по рогам. «Ха-ха-ха-ха!» ха деревянным голосом произнес Кубатай. «Стас никогда не причинит вреда мне, ну и брату тоже. Он мальчик славный, вежливый». Спорить было не с руки, и мы направились прочь от злополучного дуба. Впереди шли Кубатай со Смоленином, между ними, чуть отстав, семенил пингвин. Мы с Холмсом замыкали процессию. Странное, однако, дело. Сколько мы всего пережили, в стольких мирах побывали, вымышленных добавлять не хотелось. И опасности были, и приключения. А так стало обидно, что поиски наши подходят к концу. Конечно, приятно будет вспоминать бравого генерала и добродушного переводчика. Можно и обещанную мисс джессики книгу об этом написать. Правда, тогда погибнет моя репутация писателя-документалиста. а сколько всего еще можно было увидеть. «Ватсон», — Смоленин схватил меня за рукав. «Зырь сюда!» Мы как раз выходили из парка на улицу. Вполне обычную, разве что дома очень уж все однообразные. Пять этажей, серые, без украшений. А по улице двигалась странная машина размером с паровоз, но с огромными окнами на резиновых колесах, и привязанная длинными железными штангами к натянутым над дорогой проводам. «Троллейбус», — гордо сказал Смоленин. «На электричестве ездит. Нравится, Ватсон?» Я в силах был лишь кивнуть, наслаждаясь зрелищем невиданного прогресса науки. Троллейбус тем временем остановился. Через узкие дверцы из него вывалилось человек двадцать, а человек тридцать втиснулось. Видимо, всем хотелось прокатиться на чудесной машине. «Двадцатый век, падлый буду!» Гордо, словно сам этот век сделал, заявил Смоленин. «Какие деньги здесь в ходу?» — полюбопытствовал Холмс. «Я вижу газетный киоск». «Вы здесь хотите искать мальчика по газетам?» — захохотал Кубатай. «Ну, я думаю, что шиллинги примут, хотя бы как нумизматическую редкость». Ни слова не говоря, Холмс порылся в кармане, извлек несколько монет и направился к киоску. После недолгой беседы с продавцом он вернулся, нагруженный газетами. Развернул одну и погрузился в чтение. «Что-то интересное пишут», — оглядывая улицу, полюбопытствовал Кубатай. «Да в общем ничего. Пишут, что Стас вернулся из поездки в Диснейленд и дал обед в честь бывшего президента Соединенных Штатов». о завопил кубатай Пингвин подпрыгнул, часто замахав крылышками, и заглянув Холмсу через плечо, разразился смехом. «Ох, уморил! Вот прикольщик! Способный мальчик, я сразу понял!» Передовая статья в газете под смешным названием «Комсомольская правда» гласила «Спасибо вам за Диснейленд, дядя, бывший президент». Ниже была огромная фотография — Стас, одетый в странную одежду, что-то вроде военной формы детского размера, весь увешанный медалями, я узнал орден почетного легиона и прупурное сердце, пожимал руку здоровому, мрачному, вымученно улыбающемуся джентльмену. Кубатай бесцеремонно вырвал у Холмса газету и принялся читать. Сегодня народный диктатор земли Стас вернулся из неофициального визита в бывшие Соединенные Штаты Америки. Из трех дней поездки два дня он провел в Диснейленде, а в течение последнего дня общался с простыми жителями Нью-Йоркщины. На обратном пути он прихватил с собой бывшего президента Америки и дал в его честь обед, сообщив при этом, что ему все понравилось, а Диснейленд больше всего. Холмс, не прекращая улыбаться, достал из кармана коробок и выпустил Костю. Тот, возбужденно жужжа, стал виться над куботаем, дрожащим голосом, продолжающим. «Спасибо тебе, Стас. Наконец-то ты разъяснил американцам, что главное их достижение — Диснейленд. И визит твой был весел и незатейлив. Зря, правда, ты сказал, что Аляску надо вернуть России, потому что Антарктиду русские открыли, а Аляска рядом с ней находится. Стас, Калифорния куда ближе к Антарктиде». «Верни нам лучше Калифорнию, там тепло, там апельсины растут». Кубатай издал каркающий звук и опустился прямо на землю. «Вам плохо, генерал?» — забеспокоился я. «Сердце?» «Сердце», — вяло повторил генерал. «И почки барахлят. Я этого не вынесу. Такое искажение реальности, пусть даже вымышленный. Стас, как ты мог?» — Действительно, как он успел-то? — подпрыгивая на месте, сказал Кощей. — Я вот даже остров Русь завоевать не смог, а он всю землю в кулаке держит. Способный, способный ученик попался. — Ну что? — потянувшись за трубкой, спросил Холмс. — Как будем к диктатору пробираться? И захочет ли он с нами пойти? — Здесь ему, похоже, неплохо живется.